Нина Петровна рассказывала, что Никит Сергеевич вернулся домой взбешённый. На чём основано моё убеждение в том, что именно Хрущёв принял твёрдое решение обезвредить Берию, не дать ему возможности захватить власть? Не только на рассказах самого Никиты Сергеевича, который, когда эти тревожные недели миновали, не раз вспоминал, что и как происходило, хотя это и важные свидетельства, не могли не видеть близкие что перед самым арестом беря никита сергеевич вдруг появлялся на даче в разгар рабочего дня и к нему в разные часы приезжали молотов ворошилов маленков булганин никоян обычно никита сергеевич надолго уходил с приехавшим товарищем к реке рассказывал хрущёв и о реакции на его предложение все высказывались за арест важно было что согласились Маленков и Молотов. Позиция первого беспокоила Никита Сергеевича. За многие годы Маленков и Берия притёрлись друг к другу, но Маленков был твёрд, сказал, что объявит на заседании президиума ЦК о борьбе с Берией. Никита Сергеевич вспоминал, что когда он начал разговор с Ворошиловым, тот поначалу стал расхваливать Берию, когда же выслушал Никиту Сергеевича, расплакался. Он считал Хрущёва чуть ли не другом Берии, видел, как тот обхаживает Никита Сергеевич, и просто боялся за себя. Ворошилов готов был сам арестовать этого авантюриста. Есть ещё одно обстоятельство, которое важно своими последствиями. Хрущёв после смерти Сталина не был избран первым секретарём ЦК. Как член президиума ЦК, Хрущёв возглавлял работу секретариата. Однако в центре политического руководства страной стояли Маленков, Берия, Молотов. Они возглавляли и Совет министров СССР. К кому стремились старые коммунисты, большевики-ленинцы, вырвавшиеся из ссылок, где у кого рассчитывали найти понимание, поддержку, а главную опору в своих убеждениях? О Маленкова, Молотова, которые работали рядом с Берией. Люди всё же пробивались в ЦК. Они не связывали сталинские преступления тридцатых годов с именем Хрущёва. Он не запинал себя личным участием в массовых репрессиях. Так в ЦК сосредоточивались чрезвычайно важные сведения, и Хрущёв из первых уст узнавал подробности гибели многих коммунистов, в том числе и многих товарищей, которых знал лично. Он понимал, конечно, что может его ожидать. Необходимо было проявить максимум выдержки до самого последнего момента. А следовамити Берия могли проникнуть всюду. Хрущёв пошёл на более рискованный шаг. Ещё по Украине он знал Сирова, заместителя Берии. Видимо, объяснился с ним. Сиров сдержал слово и оказал твёрдую помощь. Оставляю в стороне мотивы, по которым он это сделал, во всяком случае, какая-то часть операции была им выполнена. Существенное состояло в том, что Никита Сергеевич получил полную поддержку маршала Жукова и генерала армии Москаленко. Именно они вошли в Кремлёвский зал заседаний президиума ЦК и объявили Берии, что он арестован. Этот акт был лишь финалом той предупредительной работы, которую провели военные. Не только личную смелость проявили в те дни Хрущёв и другие. За этим рубежным для нашей истории поворотом стояла воля Центрального комитета партии. Состоявшийся затем пленум ЦК вывел Берию из своего состава и исключил из партии. Лишённый наград и званий, он стал подследственным. Каких только не блиц не рассеяла по миру буржуазная пресса, утверждалось, что Берия убит без суда и следствия прямо в автомобиле. В те же дни наши газеты сообщили об образовании специального судебного присутствия Верховного суда СССР в составе председательствующего маршала Советского Союза Конева и членов председателя Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов Шверника, первого заместителя председателя Верховного суда СССР Зейгина, генерала армии Москоленко, секретаря Московского областного комитета КПСС Михайлова Председателя Совета профессиональных союзов Грузии Кучава, председателя Московского городского суда Кромова, первого заместителя министра внутренних дел СССР Лунёва. Следствие продолжалось несколько месяцев. Судебный процесс проходил при закрытых дверях. Руки Берии обогрены кровью тысяч невинных. В Азербайджане и Грузии он планомерно уничтожал всех, кто так или иначе мог знать о его связях.